Вокруг башни в радиусе 10 километров располагались два кольца оцепления. К селу Ивановскому, в 15 километрах от башни, были стянуты войска, в которые входили подразделения противохимической и противоатомной защиты, отделения дозиметристов и локаторщиков и вертолетно-десантный полк округа. Все эти воинские части подчинялись командиру брянского гарнизона полковнику Михайлову, входящему в руководство экспедиции. «С полковником я знаком», — сказал Одинцов, когда Ивашура закончил. «Как вы с ним взаимодействуете?» «В основном через связь. Иногда требуется техническая помощь. Привлекали к работе радиолокационные станции. Бывает нужна грубая физическая сила, а иногда приходится отыскивать увлекшихся работой ученых, забывающих о режиме безопасности». Подошел Багаев, одетый в шубу. «Тут у нас возник спор. Не спешим ли мы с допуском в зону зарубежных ученых?» «Башня явно создана искусственно, но кем и с какой целью?» «Конечно, американцы здесь ни при чем, но тогда мы выходим на контакт с другой цивилизацией», как бы сказочно не звучали эти слова. «Не слишком ли серьезна проблема, чтобы решить ее на...» Багаев замялся. «На уровне полковника», — закончил Одинцов с тонкой иронией. «Вы правы, дело серьезное, но вопрос о допуске зарубежных ученых уже решили в Москве». Через день-два сюда прибудут делегации ученых западных стран, в том числе и американцы. Это усложнит работу экспедиции. Знаю, но работать придется. Феномен башни перерос в рамки национальных интересов, а если перед нами стала задача контакта с иным разумом, тем более понадобятся усилия ученых и государственных деятелей многих стран. Позиция правительства по этому вопросу диалектически и политически верна. И я не спорю, Багаев нахлобучил шапку однако у меня есть право и на свое мнение. Готовы? Пошли». Отряд выступил в путь. Впереди шагали вашуры и Гаспарян, одетый в черный замшевый полушубок, потом Багаев, Старостин и Одинцов с биноклями. А замыкал отряд Рузаев с рацией на ремне, имевший поэтическое название «Тюльпан». Гаспарян и Рузаев захватили с собой также различные анализаторы и датчики. Ивашура нес универсальный дозиметр и поддерживал перекинутый через плечо ремень сумки с инструментом. Снег был глубокий и идти было трудно, несмотря на протоптанную тропу, но Ивашура уверенно лавировал между деревьями. Он ходил здесь не раз. Миновали просеку с поваленными опорами лэп, вышли на край замерзшего и заснеженного болота с островками травы и камыша, виднеющимися из-под снега. Стена башни придвинулась вплотную, Нависло над головой ощутимой тысячетонной громадой, хотя до нее оставалось еще километров шесть. Остановились с немым восхищением, озирая в бинокли чудовищное здание, испещренное узором непрозрачных окон и дыр. «Колоссально!» — сказал старостин, выдыхая облачко пара. Фотографии и телепередачи не передают впечатления. Пошли дальше и через километр встретили патруль оцепления первой линии протоптавший дорожку в снегу вдоль проволочной ограды. У солдат на ремнях висели рации и дозиметры. Старший нарядок озырнул Одинцову, попросил разрешения обратиться к Ивашуре и доложил. «За время дежурства происшествия не случилось. Старший наряда сержант Гагиев». «А вы снова туда, Игорь Васильевич?» Не удержался он от вопроса. «Хоть бы раз взяли с собой». «Еще доведется вахтанг», — ответил вашура «Докладывайте обо всем, что покажется непонятным». «Мы вернемся часа через два». Через несколько минут Ивашура остановился и поднял руку. «Извините, дальше мы пойдем одни». Старости наддуваясь, вытер вспотевшее лицо платком и долго рассматривал башню в бинокль. Наконец опустил бинокль и воршливо заметил. «Я дальше и сам не хочу идти. Отсюда и так все отлично видно». Одинцов улыбнулся, но возражать не стал. «Что ж, будем возвращаться. Однако действительно впечатляет». Чувствуешь себя, если не плохой, то уж во всяком случае не венцом природы. «Игорь Васильевич, у меня к вам есть конфиденциальный разговор. Вернётесь, загляните в мои апартаменты». «Непременно», — кивнул Вашура. «Идёмте, идёмте», — заторопил Багаев. «Экипированы мы не для таких рискованных прогулок, а неприятные сюрпризы башня может преподнести в любой момент и на любом расстоянии от неё». Делегация отправилась назад, часто оглядываясь то на стену башни, то на оставшихся экспертов. «Вперед!» — бросил остальным Ивашура. «Надо успеть вернуться засветло. Не хочу я ночью связываться с зоной ужасов». «Может, еще разок попробуем проникнуть в башню?» — предложил Гаспарян. «На стыке двух точек выхода призраков. Там мы еще не пытались». «Не сегодня. Придем обратно обсудим». Этот полковник дал понять, что все знает о наших походах и встречах с порождениями башни. И мне это активно не нравится. Я хочу поговорить с ним, чтобы федералы не мешали и впредь, а еще лучше, чтобы они нам помогли. Дальше шагали молча, настороженно всматриваясь в стену башни и прислушиваясь к нарастающему подземному гулу и клокотанию. Звуки эти обычно становились слышны только у самой стены, в пределах одного километра.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 переставал узнавать товарищей, становился подозрительным и возбужденным. И в Ашуре слышались чьи-то голоса, и ему очень хотелось проснуться, хотя он осознавал, что все это с ним творится наяву. «Да», — с чувством сказал госпорян и облизнул губы, — «до сих пор не могу привыкнуть. Пошли, а то я сбегу». Они двинулись дальше. Снега здесь, вблизи стены, не оказалось совсем. Земля была голой, растрескавшейся,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 легче с рогаткой на тигра идти. На изуродованном ямами и буграми гребне, вспученной чудовищной силой земли, было жарко. Воздух дрожал знойным маревом, источая ароматы паровозной топки и котельной. Стена башни была рядом, голубая, пористая, как губка, вернее, как вспененный бетон. Но Ивашура знал, что материал стены бетоном никогда не был. Тоже кремний-органическое соединение, входившее в состав псевдопаутины. Здесь влияние зоны ужасов почти не сказывалось, что тоже было одной из нерешенных загадок. Ученые предполагали, что ощущение ужаса возникает у людей в зоне под воздействием какого-то излучения, но какого, было трудно разобраться, потому что параметры среды у стены намного отличались от естественных в любом другом уголке Земли. Башня была чудовищной аномалией сама по себе и вторичные эффекты, рожденные ею. Еще не все были отмечены и зарегистрированы, не говоря уж об изучении и истолковании. «Расставляйте датчики полей цепочкой», — сказал Вашура. «Анализаторы поставим прямо под стеной, им все равно, где стоять». Они быстро установили приборы, включили, проверили настройку и собрались у трещины, расколовшей вал почти на всю глубину. Стенки трещины отблескивали металлом. Ивашура проследил направление трещины и увидел цепочку тусклых стальных пятен на поверхности парившего кое-где торфяного слоя. «Вот это удача», — сказал он. «Здесь недавно произошел капельный мертвый выброс. А ну-ка поищем выход». Мертвые выбросы, струи черной субстанции, превращавшие любые вещества и материалы в полиметаллический сплав, обычно извергались струями длиной в 100-200 метров, реже в километр, и точки извержения в стене башни тут же затягивались и исчезали. Точки выхода капельных выбросов, когда на землю ложилась очередь черных капель, зарастали медленно, в течение нескольких часов, но и встречались они несравненно реже. Рузаев первым делом отыскал на стене неровное темно-серое пятно, края которого заметно отливали металлом. Пятно диаметром в 5 метров располагалось на высоте человеческого роста почти у истока трещины,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 Ничего, сказал госпорян, и никого. Зря пугал. Не зря возразил Рузаев, доставая бинокль. Посмотри к левее башне, за кустиками. Ивашуров скинул глазам свой бинокль и увидел знакомый силуэт, черный всадник на гигантском животном, напоминающем кентавра, но без головы. Кажется, начинается флатор, добавил Рузаев, от глаз которого ничего не ускользало. Ивашура перевел взгляд и увидел, как поверхность стены башни заребила. По ней побежали волны, сначала редко и слабо, затем все чаще и сильнее. Потом и невооруженным глазом стала заметна вибрация стены, словно мертвое озеро, сотрясаемое крупной зыбью, поднялось вертикально. Донесся низкий стонущий гул, задрожала земля. Черный всадник исчез. Они стояли с полчаса, смотрели на непонятное противоречащее здравому смыслу явление и молчали.